Глава 5 Ждана. Этой ночью я почти не спала, не могла перестать думать о словах, сказанных Антоном. Как только часы показали семь, я поднялась и, укутавшись в халат, покинула спальню. Включаю чайник, достаю творог из холодильника, решаю приготовить сырники, чем и занимаюсь, когда в кухню входит Антон. Он подходит со спины и обнимает меня. Я замираю, сердечко мое тоже. Целует в щеку, в шею. Хозяюшка моя шепчет. «Доброе утро!» все, что нахожусь сказать. Доброе. Еще раз целует и отстраняется. Позавтракаешь? Да, успею. И уходит в ванную. Я варю кофе и накрываю на стол. Антон возвращается уже собранный. Снова костюм. Что-то случилось на работе? Спрашиваю, ставя перед ним чашку с горячим кофе и сажусь напротив. Нет, не совсем, все под контролем, отвечает накалывая вилкой сырник. Ты вторые выходные проводишь вне дома, напоминаю. Извини, следующие проведем вместе, обязательно. Обещает, улыбнувшись. Ловлю на слове. Отвечаю. После завтрака Антон почти сразу уезжает, пообещав быть на связи и пораньше приехать. Привезу нашего любимого вина. Обещает, поцеловав на прощание. К маме приезжаю к обеду, по пути заехав в кондитерскую. Мама любит эклеры. И я их всегда покупаю, когда еду домой. Родителей я люблю, но отношения наши сложно назвать близкими. «Привет, моя дорогая!» Встречает мама, обнимает, целует. «Привет, мам!» Вручаю сладости. «Давай, проходи. Чайку сейчас заварю. Вчера только забегала, покупала твой любимый с чабрецом». Убегает в кухню. Я снимаю туфли и иду за ней. «А где папа?» Спрашиваю, присев на стул. «А!» — махнула рукой. «Опять со своими приятелями встречается. То партнеры, то друзья, то еще что». Качает головой. Ставит передо мной чашку с ароматным чаем и садится рядом со своей кружкой. «Давай, рассказывай, как у тебя дела?» Открывает упаковку с эклерами. «Нормально. Антон отпустил тебя на работу?» да Натягиваю улыбку. Я, в конце концов, не рабыня, чтобы слушаться беспрекословно. Вздыхаю. Он у тебя заботливый, могла бы не перечить мужу. Мама любит зятя, еще бы, с достатком, со связями. Шикарный муж, еще один из партнеров отца. Но я люблю свою профессию. Напоминаю, на что мать лишь машет рукой. Будто это просто моя блажь. Как это называется? Жиру бешусь. Береги его, продолжает мать, а мне становится обидно. Она об Антоне переживает больше, чем о родной дочери. Деток бы вам, и будет дом полная чаша. Больная мозоль. Но как сказать ей, что любимый зять не торопится обзаводиться потомством? Знаю, мам. Больше и сказать-то нечего. А почему-то одна приехала. Где муж? Там же, где и твой. Усмехаюсь. В своих делах. Весь занят, весь в работе. Ну и хорошо, вдруг отвечает. Мужик должен работать обеспечивать свою женщину, чтобы то не было нужды работать. Вот я всю молодость в секретарях, в бумагах, пока отец твой не открыл свое дело. Лучше бы он его не открывал, вздыхаю. Не вешай нос, Ждана. У тебя не жизнь, а сказка. Я всегда мечтала и желала тебе хорошей жизни. И как хорошо вышло, что у вас все получилось с Антоном. Что тебя не устраивает? С чего ты взяла, что меня что-то не устраивает? Удивляюсь. Да по тебе вижу. Не сияешь ты, не радуешься. Радуюсь, мам. Вот тебя рада видеть. Жаль, отца не застала. Вот что правда, то правда. Отца я как в детстве редко видела, так и сейчас. Мать вот, наконец, довольна положением дел. Лет семь, наверное, как. У папы пошли дела в гору, знакомство с Загорским, и мама, наконец, начала чаще улыбаться. А наша с Антоном свадьба. Счастью родителей не было предела. Только вот спустя четыре года я что-то перестала чувствовать эту радость, счастье. Будто что-то происходит, но я пока не могу уловить, что именно. Стараюсь отгонять эти мысли. Говорят, негатив мы притягиваем сами, поэтому хочется верить в хорошее. Домой приезжаю, заехав по пути в магазин. Решаюсь прогуляться по бутикам. Прикупаю красивую комбинацию, чулки. Хочу устроить романтический вечер. Покупаю свечи, фрукты, несколько видов сыров. Вино обещал привезти муж, поэтому даже не захожу в винно отдел. Дома навожу порядок, принимаю душ, ужин готовлю. И снова поглядываю на часы. Только вот, кажется, этот вечер становится похожим на тот, когда Антон задерживается и снова не отвечает на звонки. Вадим. Проснуться в своей постели очень даже в кайф. А если одному... Утро явно будет удачным. Вообще таскать в свою квартиру баб — это редкость. То есть приспичило, и ничего лучше не пришло в башку, как притащить деву к себе. Почти всегда такие мероприятия заканчиваются утренним скандалом, поэтому по возможности минимизирую такие случаи. И вот сейчас, развалившись в постели, балдею. Если еще не брать во внимание, что телефон с утра разрывается от входящих сообщений, звук-то я выключил, а вот грёбаная вибра долбит мозг. Переворачиваюсь на живот и шарю рукой по полу, ищу телефон. Подхватываю его, снимаю блокировку. Оу, уже полдень. Звонила Стася, Сёма пару сообщений кинул и звонил. Конспиратор хренов. Мать звонила. Раз пять. Так, чего у них там случилось? Первым делом набираю Аида. Ты куда пропал? Слёту вопит в динамике. Сбавь децибелы. Отвечаю резко, сев в постели. Что за кипиш? А ты маму не знаешь, ворчит сестра. Она до тебя дозвониться не может с самого утра. Говорю, что дрыхнешь с бабы, поди. Ты выражение выбирай, фыркую. Зачем мать ищет? Вчера не ответил, сегодня молчишь. Вот она и запереживала. Наконец отвечать спокойнее. Ладно, я уж подумал. Чего подумал? Забей. Откидываюсь на подушке. Ты вчера эпично свалил, усмехается. Что-то еще? грубиян Ворчит. Чао, Аид. И отбиваю звонок. Обсуждать свое поведение с сестрой нет уж, увольте. А вот маме набрать нужно. «Вадим!» — вздыхает с облегчением, когда практически мгновенно отвечает на звонок. «Мам, ты чего?» — не понимаю. «Вчера не смогла дозвониться и сегодня переживала. А точнее, что стряслось». «Хорошо, что ты позвонил, Вадим!» — вздыхает. «Заядь к нам на обед на днях, когда тебе будет удобно. Хочется с тобой поболтать. Я скучаю по тебе, сын. Понимаю, что ты занят, у тебя учеба, дела». «Он снова тебе изменяет?» — спрашиваю, прикрыв глаза. «Что?» — удивляется и тут же замолкает. «Нет, не знаю, не думаю», — наконец заговаривает. «Понял», — потираю переносицу. «У меня все хорошо, сын, правда?» «Я тебе говорил, что когда-нибудь убью его?» Сажусь в постели, свешиваю ноги на пол, потираю лицо, затылок. «Не говорит так он твой отец. Мне жаль, что он мой отец, мам, и...» Сразу же продолжаю, чтобы она не успела ничего сказать. «Я заеду на днях, обещаю. Будь осторожен, Вадим, мне снова приснилось, что ты гоняешь на мотоцикле». Вот оно, материнское чутье, его не обманешь. Я завязал, мам, обещал же. Спасибо, тогда до встречи. Прощаемся. В восемь выхожу из дома и спускаюсь в подземный гараж. Подхожу к своему парковочному месту. Конь на месте, шикарная моделька, выручал меня не раз. Надеюсь, и в этот раз тоже. Надеваю шлем, перчатки. Выезжаю на трассу держу курс в точку «Б». Одним местом чувствую, что меня оставят на затравочку. Так было и думаю, мало что изменилось. Главное, чтобы быстро не добрались менты иначе будет еще веселее кайф звук этой птички просто огонь за рулем на скорости адреналин зашкаливает мозг начинает мыслить четко и ясно обостряется концентрация частота принятия решений реакция газ на всю только слышишь как переключается скорость а плавность изгибов байка это же как любимая женщина уф Подъезжаю практически в десять толпа зевак всегда полно народу техника тут хоть выставку организоввай одна круче другой Но если первое время я слюни готов был пускать, то сейчас на это уже иммунитет. Толпа расступается. «Дикий!» — ко мне торопится Сёма. «Хоть бы ответил, гад, я чуть в штаны не наделал, когда понял, что ты не берёшь трубку». «Я, по-твоему, сижу и жду твоих сообщений, звонков?» — снимаю шлем. «Ладно, не заводись. Тебе через полтора часа на заезд». «С кем?» баги конечно», — хмыкает. «Он тут?» — хмурюсь. С этим чокнутым гоняться я не в восторге. «Нет ещё?» Подвалит, наверное, к самому старту до какого хера я тут делаю?» Вспыхиваю. «Мне нужна была гарантия, что ты будешь, а не кинешь», добавляя Тише. «Ты за кого меня принимаешь? Хватаю за футболку и притягиваю к себе. За базаром следи». «Ладно, ладно», — поднимает руки вверх. «Там девочки, закуски, оторвись. Мне нужна твоя победа». Дальше время летит быстро. Тут своя атмосфера, совсем другие люди. Это не клуб. Тут адреналин на поверхности. В кубе похоть. Здесь свой кайф, и он мне нравится. Я быстро погружаюсь в эту адреналинозависимую среду. Мне нравится. Лица, лица, голоса, смех, рычание техники, музыка. Все по высшему разряду. «Баги!» — доносится до слуха. Оборачиваюсь, ухмыляюсь. «Ну, привет!» Первым протягивает руку парень, Багитов Ренат. Один из представителей «Золотой молодежи». Здесь других не водятся сам один из них. Скользкий тип. Мне он сразу не понравился. Чуйка вот на таких. Воротит сразу. «Здорово!» Отвечаю, пожав ладонь, отпускать не тороплюсь. Готов? Сомневаешься? Решил уточнить, хмыкает, ощущая силу сжатия пальцев. Готов уже отпустить его руку, когда он чуть приближается, и говорит тише. «Сегодня ты проиграешь». И, отпустив мою ладонь, уходит. Самонадеянный тип. Старт, девчонка на линии, взмах какой-то тряпки в руках, и я срываюсь с места. Газ, газ, газ. Чувства обостряются. Боковым зрением вижу соперника, трасса идет по безлюдной дороге перекрыли в самый последний момент, буквально на 10-15 минут. Пара резких поворотов, чуть ли не укладываю байк на бок, чтобы войти в них, вырываюсь вперед, еще пара меток и на пути финиш. Но баги с какого-то хера появляется сзади, и что потом происходит, я не сразу понимаю. Байк швыряет в сторону, я еле удерживаю его на ходу, максимально сбросив скорость, и этот гандон вырывается вперед, естественно, выиграв заезд. Ворвавшись в толпу на байке, Бросаю его и несусь прямо на баги, которого поздравляют. Снимаю шлем, откинув его в сторону, на ходу скидываю перчатки, налетаю на Багирова, слёт убью в довольную морду. «Эй!» — взрывела толпа. «Дикий, дикий, ты что творишь?» На меня вешается Сёма. Отпихиваю его в сторону, ещё делаю рывок в сторону придурка. Тот сплёвывает, отступает в сторону. «Ну давай, скажи, как выиграл?» Рычу, пока меня держат. «Отпустит, убью нахер!» «Молчишь? Сёма!» Оглядываюсь на друга. «Да отпусти меня на выпутываюсь из захвата сема там на улицах камеры я уверен что они не работают твои ребята постарались но как хочешь найди доказательства того как эта тварь выиграла да разберёмся», — буркнул друг уж постарайся докажешь его слова приму беспрекословно а сейчас он для меня куча дерьма не больше и развернувшись отправился к мотоциклу домой лечу на всех порах срать на штрафы перекресток на красный 2 3 чуть сбавляю скорость в спину летят сигналы уверен и маты тоже А вот ещё один перекрёсток я почти успеваю проехать, но машина не сразу тормозит, и я увожу байк от удара. Взглядом цепляю красный цвет. Байк кренится, и я падаю на бок, сгруппировавшись. Мотоцикл отлетает в сторону, я же кубарем прокатываюсь по дороге, и, наконец, мой полёт останавливается. Пару секунд на осознание вроде цел. Хороша защита уже который раз на деле проверено Да и скорость была в пределах нормы. Поднимаюсь на ноги, левая чуть ноет. Откидываю визор и вижу, как ко мне торопится женщина, скорее всего, водила из красной тачки. В свете уличного освещения мне кажется она знакомой. «Господи, живой! Чокнутый! Кто же так ездит?» До слуха доносится ее голос. «Красный же горел!» Она подбегает совсем близко. Кто-то из зевак тоже тормозит. А я зависаю, проклиная все на свете. «Ну какого хрена мне так везет?» Бумеранг за штрафстоянку. Узнаю ее и по голосу, и внешне. Стоит в черной косухе, обтягивающих штанах, глазище испуганны и смотрит мне прямо в глаза, но не может же она меня узнать. Кова? Да какого хрена, мать его? Выругиваюсь, качая головой. Никому ни слова. Говорю тихо, чтобы это слышала только она. И, крутанувшись на пятках, чуть прихрамывая, тороплюсь к лежащему в стороне байку, поднимаю, завожу и, оседлав его, срываю с места.